Глава вторая. Как ни странно, после такого бурного начала рабочий день продолжился вполне сносно. Больше ЧП не было. Я решала текущие задачи в штатном режиме. И у меня даже выдалось несколько свободных минут, когда я смогла сделать себе чаю и посерфить в интернете. И почему-то первым делом я набрала в поисковой строке имя Джеймса Коллинза. Впрочем, ничего особенного в этом не было. В конце концов, любопытно же знать, в чьи объятия я упала сегодня утром и кому поставила синяк под глазом. Итак, Джеймс Коллинс. Информации о нем оказалось много, даже, пожалуй, слишком много. Коллинс не был жестким дельцом, который с нуля поднял свою империю. Вовсе нет, миллионы достались ему по наследству. И нельзя сказать, что он их приумножил. Судя по всему, вопросы бизнеса его не слишком интересовали. Большую часть времени он проводил на тусовках — время от времени ввязываясь в скандалы. И чаще всего в этих скандалах были замешаны женщины. Ему приписывали десятки, а то и сотни романов. Среди жертв этого плейбоя были и известные личности, модели, актрисы. Не брезговал он и чужими жёнами. В общем, мое короткое интернет-расследование показало, что первое впечатление вряд ли было обманчивым. «Красавчик Джеймс Коллинс, Бабник, каких поискать? И от него точно надо держаться подальше». Я вздохнула. Опыт общения с такими типами у меня, к сожалению, уже был. Я точно знаю, чем это может закончиться. Разбитым сердцем и ничем больше. Мой недавно завершившийся роман — лучшее тому доказательство. «Сюзанна!» Я не помню случая, чтобы голос управляющий не застиг меня врасплох. Порой мне кажется, что Луиза Ривер из принципа всегда подкрадывается на цыпочках и задает вопрос в затылок. Эффект неожиданности гарантирован. При этом неизменно возникает ощущение, что тебя только что застали за каким-нибудь постыдным занятием. Воровством серебряных ложечек или тайным просмотром порно на рабочем месте. Даже если ты просто собираешься домой после рабочего дня. «Слушаю вас, мисс Ривер». Я повернулась к управляющей, разумеется, предварительно напялив на лицо самую приветливую улыбку. Луиза Ривер выглядела, как всегда, безупречно. Как будто сейчас и не был конец долгого рабочего дня. Пепельно-русые волосы, уложены в аккуратную прическу, элегантное платье-футляр сидит так, будто его сшивали прямо на ней, подтянутое с идеально прямой спиной. «Сегодня тебе придется задержаться». «Нужно подменить администратора в ресторане». «Какого черта? не подумав, ляпнула я. Похоже, этот день еще не выдал свою порцию сюрпризов. «Я же ничего не понимаю в ресторанной сфере. Что я вообще должна там делать?» Мисс Ривер приподняла бровь, и я тут же испуганно залепетала. «То есть я хотела сказать, в ресторане же свой администратор...» «Сегодня нет», — отрезала она. «К тому же посетителей будет немного». Я бы даже сказала, совсем мало. Ты справишься. Так мы договорились? Будто мой ответ кого-то интересует. «Да, мисс Ривер», — ответила я как можно решительнее. На кухню я пробралась через служебный вход. Анжела, увидев меня, приветственно взмахнул рукой. «Сюзанна, ты!» «Как видишь», — пожала плечами я. «Сегодня вечером я фея-хранительница комфорта гостей и гроза персонала. Простите, ребята». Я повернулась к застывшим поварам. Честное слово, я ни при чем. Но отказать мисс Ривер, боюсь, я пока не настолько прокачала уверенность в себе. «О, вот оно что!» Шеф задумчиво почесал пышную бороду. А потом неожиданно подмигнул. «Ну, удачи тебе, Сюз!» И взгляд у него был такой... Понимающий. Только вот я ни черта не понимала. «Да объясните мне кто-нибудь, что здесь происходит!» Он ни слова не говоря... Указал мне на выход в зал. Я выглянула и зажмурилась от неожиданности. Мне показалось, что я оказалась в облаке белорозовой сахарной ваты. Ну или в инстаграмной картинке про сладкую жизнь. Огромные вазы с белыми и бледно-розовыми пионами были повсюду. В углах, между столиками, на подоконниках. Нежные лепестки усыпали пол. Я подавила в себе желание вызвать клинера и заставить всю секунду вымести этот сор Красовались на столиках. Но хуже всего было не это. Сердечки. Красные сердечки, пошлые, как валентинки. Гирлянды светящихся сердечек на окнах. Шарики в виде сердечек. Какой кошмар. Может быть, это новый тест от наших неутомимых психологов? На стрессоустойчивость. А что? Узнать, к чему работник относится неприязненно и создать ему именно такие условия? Я вот, например... Не переношу все эти ванильно-розовые декорации. С детства! Когда мне было пять, мама попыталась создать для меня обычную девочковую комнату. С розовыми рюшами и единорогами на стенах. Я устроила жуткий рёв. А в комнату даже не вошла, пока ее не перекрасили. Так и спала два дня в гостиной на диване. И с тех пор мало что изменилось. Ну что же. Я привычно пригладила волосы и расправила плечи. Ни одна живая душа не усомнится в моем профессионализме. Буду вести себя так, будто дома у меня, даже обои в сердечках. А розовый — вообще мой любимый цвет. Сегодня какой-то богач арендовал ресторан на весь вечер. Негромко предупредил меня анджела Закрытое мероприятие. Вот как? Так же тихо отозвалась я. А кто это, не знаешь? Он нахмурился, припоминая. Джон... «Джон Робинс» или как-то так. «Анджела обладает феноменальной памятью, когда дело касается рецептов, но имена запоминает с трудом. Я уверена, он помнит, как зовут меня, только потому, что мое имя написано на бейджике». «Коллинс», — выдохнула я. «Его зовут Джеймс Коллинс». И кажется, все это никакая не случайность. Всё это мне совсем не нравилось». Абсолютно. Только убегать было уже поздно и некуда. Я шагнула вперед. В конце концов, это моя работа. И я собираюсь с нею справиться, как всегда, на отлично. Он появился в дверях. Высокий, ленивый, грациозный, чем-то напоминающий пантеру на отдыхе. Кофейно-коричневый костюм идеально подчеркивал точёную фигуру Коллинза. Я невольно залюбовалась им. Какой же он все таки красавчик. Глазам больно. «Добрый вечер, мистер Коллинс! Улыбнулась я приветливо, но прохладно. «Сегодня вечером я буду...» Он, кажется, не слушал. Выдернул из ближайшей вазы кремовый пион, протянул мне и сказал. «Вы будете ужинать со мной. Как и планировалось. Отказы не для меня, Сюзанна». Я во все глаза смотрела на красавца. «Он это серьезно? Отказы не для него?» «Тогда, мистер Коллинс, у меня есть для вас новость. Сегодня вечером я буду вашим администратором». Холодно договорила я. «Позовите меня, если возникнут проблемы. Желаю приятного отдыха». «В гордом одиночестве», — злорадно добавила я про себя, изо всех сил надеюсь, что на лице это никак не отразилось. Официанты уже с блокнотиками наготове ждали своего выхода. «Поли, прими, пожалуйста, заказ» скомандовала я юной очаровательной блондинке. Шеф-повар смотрел на меня взглядом в полном сочувствии. «Кофе, Сюзанна?» Я мрачно покачала головой. «Спасибо, Анджела, но нет». Я выглянула из-за портьеры. «Безобразие!» Мистер Коллинс раздраженно бросил на стол салфетку. «Пригласите администратора!» Поле вбежала в кухню с таким испуганным видом, как будто ей грозили одновременно все кары, земные и небесные. В распахнутых голубых глазах стояли готовые пролиться слезы. «Спокойно, Поле, я разберусь», — ласково сказала я. «Где администратор?» — бушевал гость. Он сидел спиной и не мог заметить мое приближение. «К вашим услугам, мистер Коллинс, Я напустила на себя внимательно сочувственный вид. «Вам что-то не понравилось?» Он повернулся и я смогла увидеть, что гнева нет и в помине. «Что-то?» — хмыкнул наш посетитель. «Вы издеваетесь?» «Что здесь может понравиться?» «И все же», — мягко уточнила я, «что конкретно вас не устроило». В темных глазах мистера Коллинза вовсю плясали веселые черти. Он явно знатно развлекался. «Ну что же?» Похоже, он все же решил огласить список претензий. «Попробуйте это». Он указал на стоящее перед ним блюдо. «Я заказывал севиче, а не рыбные ошмётки, присыпанные специями. Ну уже, пробуйте». Он указал на нетронутое блюдо, которое даже не стояло перед ним. Оно располагалось напротив. Столик был сервирован на двоих. Я заколебалась, оглянулась растерянно. Анджело смотрел на меня из-за порьеры, и в его черных итальянских глазах плескалась вся скорбь нашего мира. И это понятно. Так его еще никто не оскорблял. Бедняжка анджела Колинс протянул мне вилку. В любой другой ситуации я бы ни за что не повелась на такую провокацию. Но сейчас я боялась откажусь, и укоризненный взгляд Анджела будет преследовать меня в страшных снах до конца жизни. Я подцепила кусочек рыбы и отправила его в рот. «Как же вкусно!» «Или мне так кажется, потому что я зверски проголодалась?» «Как вам?» — ехидно поинтересовался гость. Я сладко ему улыбнулась. «Замечательно. У нас лучший повар. А Сивичи его фирменное блюдо». «Вы врете! нагло заявил он. «Выгораживайте поваров и только...» Я поверю только, когда вы съедите все. И, кстати, попробуйте еще эту отвратительную бурду, которую мне подали в винной бутылке». Он схватил со стола второй бокал и плеснул в него щедрую порцию белого вина. «Прошу вас». Я засмеялась и отпила. «Чудесное вино!» «Тридцатилетняя выдержка. Виноградник на южном склоне. По-моему, великолепно». «Выпейте весь бокал. Я настаиваю. Иначе...» Да-да! Я уже поняла, иначе не поверите. Вы потрясающе догадливы. Промурлыкал Джеймс Коллинс. Голос его был мягким и бархатным. Я почувствовала, как оттаиваю. все таки у этого парня есть стиль. Он сколько фантазий проявил, чтобы заманить на ужин. Что ж, будем считать, что он добился своей цели. Почему бы не поужинать вместе? Тем более, что еда и вино роскошны. А я как раз очень голодна. Мне кажется, сидя вам будет удобнее, улыбнулся Джеймс Коллинс и поднялся, чтобы отодвинуть для меня стул. Благодарю. Это были самые короткие два часа в моей жизни. Я совсем не заметила, как пролетело время. Оказывается, и такое бывает. Мистер Коллинс, он просил назвать его просто Джеймсом, но я предпочитала этого не делать. Как оказалось, умеет быть очаровательным. Он развлекал меня историями своей жизни и, подозреваю, делал это только, чтобы дать мне спокойно поесть. А когда с едой было покончено, гость перешел к вопросам. «Где вы научились так здорово маскировать синяки, Сюзанна?» — спросил он. Я пожала плечами. Вино и уютная компания красавца-брюнета расслабили меня и настроили на дружелюбный лад. «Моя мама была гримером в театре», — ответила я она часто брала меня с собой на работу в детстве моими игрушками были мамины кисточки спонжи старые палитры с гримом колин с явным удовольствием слушал меня даже чуть подался вперед неужели ему действительно интересно расскажите еще о детстве попросил он меня а хотя у меня есть идея получше давайте закажем еще этого вина раз уж оно вам нравится в номер и продолжим беседовать там Тёплое очарование этого вечера мигом улетучилось. «Значит, вот так все просто?» Миллиардеру приглянулась молоденькая администраторша, и он готов на все, чтобы исполнить свой каприз? А я почти поверила, что он милый. «Прошу прощения, сэр. Я встала из-за стола, при этом одарив гостя надменным взглядом. Но сегодня я администратор и работаю до закрытия ресторана». «А если...» Начал он, тоже вставая. «Кроме того...» — мстительно добавила я, перебив его на полусловие. «Нам в любом случае запрещено встречаться с постояльцами отеля. Хорошего вечера».